Этой ночью Ника спала очень чутко, просыпаясь от каждого звука снаружи. Умом она понимала, что ей ничего не угрожает, но после того, что узнала от Калимбы, спалось плохо. Просыпаясь и снова засыпая, Ника видела один и тот же продолжающийся сон, где она блуждает по незнакомому спальному району и понимает, что должна найти нечто важное и времени уже мало, А лабиринтам одинаковых домов и дворов нет конца. Такой сон не освежал, а только изматывал. И в половине пятого Ника уже не стала пытаться снова заснуть, а вылезла из палатки и закурила. Надеюсь, наш замысел даст нужный эффект. Теперь остается только ждать результатов и предупредить Двинского. По-моему, сегодня Павел Фёдорович как раз заночевал на острове. Который час без четверти пять рановато он еще спит подожду часов до семи ох как долго ника вернулась в палатку и еще пару часов ворочалась с бока на бок, то задремывая то просыпаясь. Монотонный сон на блуждании по спальному району сменился другим таким же только теперь она ходила по незнакомому дому с огромным количеством комнат, тоже пытаясь что-то отыскать. А потом непонятным образом из дома переместилась в поезд, на который чуть было не опоздала. И никак не могла разобраться, где ее полка. В полседьмого Ника застелила постель и натянула бриджи и футболку. «Лучше вообще не спать», — думала она, шагая к умывальникам. «Чем такую муру видеть?» Умывание холодной после ночи водой взбодрило ее. Шлепнув усевшегося на руку комара, Вероника двинулась к административному корпусу. На заднем дворе был оборудован воркаут, и в этот ранний час там вовсю тренировался Двинский. Он был в одних черных тренировочных шарварах, и его загорелый торс наводил на мысли об эрмитажных атлантах. Под блестящей от пота кожей перекатывались литые мускулы, на животе играли безупречные кубики. И самое сложное упражнение Павел проделывал с легкостью. Увидев Нику, Павел легко соскочил со снаряда, набросил на могучие плечи висящие на ограде полотенца и подошел к молодой женщине. «Вероника, вы всегда такой жаворонок. Даже на отдыхе поднялись с позаранку, а я думал, что я один такой сумасшедший энтузиаст». «Дятел я», — улыбнулась Вероника. «Вчера до глубокой ночи разматывала весь этот клубок. Легла за полночью, уже часа два практически не сплю. Загадка нерешенная, покоя не дает». — спросил Двинский. — Разгадка, — ответила Ника. Павел пристально взглянул на нее и сразу понял, что у Орлова есть что ему сказать. — Со щитом? спросил он. — Похоже, что да, но тут все сложно. Через час, когда Павел принял душ и переоделся в джинсы и легкую голубую рубашку, а Ника выпила двойной кофе из автомата, магазин еще не открылся, в двери постучали. «Павел Федорович, вы представляете? Ночью кто-то передвинул скамейки на главной тропе так, что перегородил ее наглухо. Да еще и камеры залили краской, чтобы не видно было, чья это работа», — доложил Игорь Евгеньевич. «Нормально вообще». Появились за его спиной в дверях Катя и Ваня. «К выходу из нашей палатки придвинули урну, мы еле выбрались». Их уже отталкивал Вадим. «Что у вас тут происходит? На окно моей палатки приклеили жвачку». «Мои босоножки висят на елке», — сообщила Елена Антоновна. «Как я их теперь достану? Извините, я не мартышка и не циркачка». «Мою панаму нахлобучили на деревянную фигуру кикиморы», — вторила ей Любовь Павловна. «Это что за намеки?» «Кто-то рассыпал по столу соль, сахар и специи из моего продуктового набора», — воскликнула Ира. «Раскидали и перепутали все мои снасти», — возмущался Миша. «Что за прикол облить палатку краской?» Влетели Лена и Сережа. «Ищите, кто это сделал, пусть выплачивает компенсацию. Знаете, сколько она стоила?» «Хорошо, кто-то ночью порезвился». Вошел в кабинет начальника турбазы Валерий Геннадьевич. «Из моей палатки выдернули два колышка, и она чуть не завалилась на меня, когда я выходил». «А возле моей палатки оборвали бельевую веревку», сказала Анжела. «И все мои вещи затоптали в пыль ника и вы тоже пострадали. Елена Антоновна первой заметила Орлову. Господи, тут хулиганнёй покоя не дает!» Вроде все тут отдыхают приличные люди, сокрушалась Жарова. Ума не приложу, кто мог устроить такую дикость. Приличные люди, усмехнулась с порогами Яка. Есриньнис читать, что по натям убивают, комунями забрасывают. Авдеев резко развернулся к невозмутимой японке. Но тут Двинский грохнул кулаком по столу так, что столешница жалобно крякнула. «Всем успокоиться!» — ледяным голосом велел Павел Федорович, выпрямляясь во весь свой двухметровый рост. «И прошу сесть!» Никому не пришло в голову слушаться этого грозного гиганта, угрожающе сверкающего ледяными голубыми глазами. «Это сделал я!» В кабинет вошел Вейдер в костюме лорда Ситхов. «Чтобы вы направились с жалобами к руководству турбазы все одновременно!» «Нормально вообще!» — возмутилась Лена. «Палатка тридцать тысяч стоила!» «А мои босоножки!» — подхватила Елена Антоновна. «Между прочим, от Хлоя тоже дорогие из натуральной кожи. Вот извольте теперь сами их снимать с дерева и оплачивать, если они пострадали!» камеры казенное имущество за порчу ответите грозно возрился на блогера игорь евгеньевич жевачку сами с окна счищаете или оплатите палатку добавил вадим и урну от нашей палатки уберите крикнул ваня хайпануть хотели спросила лена рейтинг повышаете дурацкие приколы от вас не ждали нет не для хайпа вполголоса произнесла ника И буря негодования утихла от ее негромкого голоса. «Это мне понадобилось собрать вас всех здесь». «Я не опоздал?» В дверь бочком протиснулся Матвей Березин. «Здрасте!» Он ошеломленно возрился на черные латы Вейдера. Воспользовавшись тем, что внимание переключилось на лохматого эксперта, Вадим схватил стул, метнулся, как пантера, к окну, Замахнувшись для броска, и был перехвачен Мияка. В стул грохнулся на пол, Вадим заорал от боли в вывернутой руке и упал на колени. «Я же сказал, сидите спокойно!» — рякнул Двинский, когда Ваня рванулся на помощь Вадиму. Одним тычком Павел Федорович отшвырнул Ивана обратно в кресло так, что парень чуть не завалился вместе с мебелью. Миша вскочил и прыгнул к Мияка, удерживающей Вадима. Вейдер поймал его за руку и сделал подсечку. Не оглядываясь, лихо отбил летящую ему в голову сумку Иры. Авдеев прыгнул к блогеру, и путь ему преградила Анжела. Она так ловко увертывалась от захватов и парировала атаки, что капитан ни разу не смог дотронуться до неё. «Ищейка!» — Игорь Евгеньевич выругал Нику. «Какого суешь повсюду нос?» — он замахнулся. Нейка вскочила, поймала его за руку, синхронно ударила коленом ниже пояса, развернулась, дернула за запястье. «Черт капец моему столу!» Едва успел отскочить Двинский. «Гоша!» При виде мужа, распростертого на полу среди обломков столешницы, вскочила Елена Антоновна. «Вы ответите!» Сверкнула она глазами на Веронику. «Это равноценно признанию». Заметила Анжела так спокойно, будто не вальсировала с Авдеевым, а сидела с чашкой кофе. Спросила Катя, «Что вы еще придумали?» «Для начала прекратим весь этот МХАТ», — велел Двинский. «Сядем, успокоимся. И если, черт возьми, кто-то еще рыпнется, я тут же вызываю полицию, потому что с вами, видимо, по-хорошему нельзя». «А что случилось?» Спросил оглушенный шумом, развернувшийся в кабинете баталии Матвей. «Зачем меня звали?» «Если бы Вадим не начал это цирковое шоу, я бы уже изложила суть дела», — ответила Ника. «Ладно». От негромкого голоса Елены Антоновны все Тихвинские сразу притихли, безоговорочно признав в этой женщине лидера. «Давайте послушаем госпожу Орлову». «Позавчера вечером...» В повисшей гнетущей тишине начала Вероника. На острове погиб один из отдыхающих, Егор Иванович Болдырев. Тело обнаружил Игорь Евгеньевич. Он позвал случайно оказавшегося здесь господина Березина осмотреть потерпевшего, а я нечаянно услышала их разговор и не смогла остаться в стороне. Профессиональное любопытство сработало. «Вы знаете, где я тружусь». На первый взгляд все выглядело банально подвыпивший отдыхающий, которому море по колено, попытался влезть на скалу и сорвался. Но потом я обратила внимание на то, что вокруг тела валяются камни, явно принесенные с берега. С прилипшими песчинками, с водорослями, я поделилась своими наблюдениями с доктором Березиным, и он установил, что потерпевшего забросали камнями около дюжины. Именно так в библейских сказаниях казнили грешников и мне не пришлось долго думать, в чем провинился наш сосед». Подброшенная ему в первую ночь записка с упоминанием Елизаветы Кокиной из Тихвина пролила свет на трагедию четырехлетней давности. Виноват в ней был погибший позавчера господин Болдрев. Но стороне миловкого и не слишком принципиального юриста он избежал наказания. Слушатели молчали. Мияка удобно устроилась на подоконнике, подобрав длинные ноги в модных потертых джинсах, блокировала повторную попытку атаковать окно. Вейдер стоял у двери, скрестив руки на груди, напряженный, как пружина. Анжела расслабленно покачивала ногой, примостившись на подлокотнике дивана, тоже настороженно следя за остальными. Павел Федорович прислонился плечом к полкам, упершись руками в бока и сунув пальцы за брючный ремень. Болдырев явно не ужаснулся и не раскаивался, лишив жизни трех человек, искалечив двоих, и еще одного лишив работы. Все, о чем он сожалел, — это о пожизненном лишении водительских прав. Он даже не узнал спустя четыре года родственников своих жертв. «Хотя были неоднократные встречи лицом к лицу в Тихвинском суде», — добавил Вейдер. А они окружали его на Каенсаре очень плотно. Родители Елизаветы, мать и сестра Василия Феодора, дочь доктора Дымова, сын фельдшера Карпова и брат медсестры Синицыной, дочь шофера скорой, бывший оперативный работник, уволенный под нажимом болдыревского адвоката и друзья Лены и Кати, Сергей и Иван, посвященные в историю АДТП. Ника налила себе в стаканчик воды, из кулера выпила и продолжала. Я удивилась такому совпадению. Столько людей из Тихвина, связанных в прошлом одной бедой, собрались на острове как раз в то время, когда приехал Болдырев. Потом Елена Антоновна поведала нам о своем плане ославить бизнесмена как вора и добиться его ареста и осуждения за кражу. «Так и было», — кивнула старшая Кокина. «Да, так и было». Узнав, когда Егор Иванович приезжает на кайон «Вы скомандовали общий сбор, но не для подставы, а для вендеты. Вы так и не смирились с тем, что гибель вашей дочери и двоих медработников была признана результатом несчастного случая, и виновник останется безнаказанным потому, что у него хорошая деловая репутация и нужное знакомство». «Чушь!» — буркнул Вадим. «Вот почему вы...» — обратилась к нему Ника. «Пропустили годовщину гибели отца». «Вы считали себя обязанным воздать по заслугам его убийце «Ира, а вы с Мишей в первый день в недострое обсуждали какое-то дело, которому может помешать многолюдность». М -м, «Уши греете?» — спросила Ирина. «Мы вообще о другом говорили. Докажите обратное. Ага, не можете». «Еще и за клевету ответите», — добавил Михаил. «Ха-ха!» — Анжела насмешливо смерила супруга взглядом. «А потом на пляже вы говорили мужу, как рады, что он оказался прав». Как ни в чем не бывало, продолжала Ника, не поведя ухом. «Если бы каждый раз, когда ей говорят «а вы докажите» или грозят судебным иском, она получала 10 рублей, то уже купила бы себе особняк на заливе». «Вы за нами что, подсекаете?» – презрительно скривилась Ира. «А я слышала, что вы вроде замужем». Так уж получилось, мне повезло случайно услышать обрывки двух ваших интересных разговоров. И если бы вы не перепутали время, операции, украли телефон, я бы безоговорочно поверила в эту версию. Елена Антоновна и Любовь Павловна утверждали, что собирались сделать подлог на третью ночь после приезда. Вы же назвали другое время «вторую ночь» и флакон из-под спирта в озере утопили. А Болдырев в тот вечер упился в стельку, и, по словам Вейдера и Мияка, от него крепко пахло спиртом, как будто он не наливку, а красную шапочку употребил. Ира натянута улыбнулась побледневшими губами. «М -м, «Чтоб ей пусто было дуре которая с позаранку по лагерю шастает, а потом треплет языком. Если бы не она, вряд ли вы что-то бы доказали». «И вы, Игорь Евгеньевич». Вступил в разговор Двинский. Имели возможность отлучиться, когда в телевизоре пропал сигнал. И минут на двадцать трансляция матча оборвалась. Охранник отлучился на кухню, чтобы перекусить, так что вас никто не видел. «Вы говорили», — обратилась мия к капитану Авдееву, «что рыбачери уж Шимана Минами Каган юдзного берега острова на Ротке. Так вот вас там не бэра». «Я там тренировалась, поравать с трубатькой под водой, там не было родок». «Ну, хватит!» — резко поднялась кресло Елена Антоновна. «Вы что, хотите посадить нас? Поломать детям жизнь из-за этого вырока? Вы знаете, как он вел себя в суде, когда разбирали дело о гибели Лизы, доктора и фельдшера скорой, и увечье водителя и медсестры? Анекдоты похабные своему адвокатишке чесал и первый над ними ржал». По телефону с какой-то пусей за ей трепался. Судья ему не раз делал замечание. «Если вам так хочется торжества закона и справедливости, я признаюсь, что в одиночку расправилась с ним. Он в ту ночь был в таком состоянии, что с ним и ребенок справился бы. Болдырев убил мою единственную дочь и будущего внука, и я не хотела, чтобы он отделался смехотворным наказанием и дальше наслаждался жизнью, как ни в чем не бывало». «Вы все поняли, госпожа орлова ахм хм Громко закашляла Анжела, поигрывая своим телефоном и пристально глядя на старшую Кокину бархатистыми карими глазами.